Глава тридцать восьмая Но, как ты знаешь, поспать хотя бы пару часов до того, как поступила очередная проблема, мне не удалось. Мы даже до отеля не успели доехать, как у меня зазвонил чертов телефон, и, хотя на экране высветился мамин номер, меня сразу одолели нехорошие предчувствия. Ну, знаешь, типа, ты отворяешь дверцу шкафа, а оттуда на тебя вываливается истлевший склет твоей бабушки. Или открываешь давно всеми забытую древнюю гробницу, а там внутри крысы, змеи, скорпионы, пауки и зубные духи прошлого, жаждущие возмездия и апокалипсиса. И можно даже в другом порядке. Или, допустим, ты сидишь в комнате, пьешь чай, читаешь интересную книгу, и вдруг слышишь звон разбитого стекла, И видишь, как на твой любимый ковер падает граната. И между тем, как твой мозг осознает, что это именно граната, и моментом, когда эта граната взрывается, есть лишь краткий миг, краткое мгновение перед катастрофой, избежать которой ты не можешь. И ты сама прекрасно это понимаешь. Звонила мама. Но я не хотела брать трубку. Я хотела добраться до отеля, закрыться в своем номере, съесть что-нибудь вредное, задернуть все шторы и забраться в постель и чтобы никто не беспокоил меня хотя бы пару недель. Но, увы, я не могла позволить себе такой роскоши. Время, данное нам на поиски Кроу и похищенного им меча Зигфрида лордом Фелтоном стремительно истекало. «Ты ответишь?» «Да», — сказала я и провела пальцем по экрану. «Привет, мам». мориган похитили», — сказала мама. Голос у нее был ровный, сухой и бесстрастный. Это означало, что она находится на грани истерики и лишь неимоверным усилием воли удерживает себя от падения за эту грань. «Кто? Когда? Вы с папой не пострадали?» «Мы с папой не пострадали», — таким же ровным, сухим и бесстрастным голосом сказала мама. «Нас там даже не было. Мы не знаем, кто это сделал. Что ты еще спросила? Когда? Около часа назад». «Мам, тебе еще что-нибудь известно?» Они с няней ушли на прогулку. На них напали прямо на главной улице. Была стрельба. Няня сейчас в местной больнице. Ждет вертолета, который отвезет ее в городскую клинику. Она в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы поддерживать ее жизнь. Шериф, то есть констебль, уже приходил и задавал вопросы, но в основном они касались тебя. Он только что ушел, и обо всем произошедшем я знаю с его слов. Когда ты приедешь, роберта Как только смогу. Я положила трубку, чтобы у меня самой не началась истерика. «Джон, они...» «Я слышал, Боб, можешь не повторять». «Я должна была быть там», — Кларк покачал головой. «Как бы тяжело тебе сейчас ни было, не делай преждевременных выводов, не принимай скоропалительных решений и не начинай винить себя. Мы пока не знаем, что там произошло. Если бы я была там, этого бы не произошло. И этого мы тоже не знаем». Джон, конечно был само но во-первых он уже двести лет занимается всей этой фигней а во-вторых у него нет собственных детей потому вся его рассудительность на меня не действовала Ты думаешь это чертов Кроу? — спросила я кларк покачал головой Зачем бы ему понадобилась твоя дочь? тебе не нужна лишняя мотивация ты и так по уши завязла в его поисках нет тут что-то другое мне больше ничего в голову не приходит. «За те два года, что я работала на такс, у меня могла накопиться целая уйма врагов. Проблема заключалась в том, что эти два года такс усиленно пичкала меня лекарствами, и я мало что помнила о том, что творила». Кларк остановил машину перед отелем, бросил ключи парковщику. Мы вошли в холл и сразу же наткнулись на сеньора Луиджи, который ждал нас у стойки консьержа. Ну, то есть, вряд ли он ждал там Кларка. Скорее, речь шла обо мне». По озабоченному выражению его лица я поняла, что он уже знает. А когда он схватил мою левую ладонь в свои руки, крепко ее пожал и сказал мисс Кэррингтон «Держитесь», это стало очевидно. «Что вы знаете?» «Очень немногое. Мне только что сообщили, что наш сотрудник в тяжелом состоянии, и я уже выслал туда самолет с нашей лучшей медицинской бригадой». «Что ж, приятно осознавать, что хоть кто-то в этом мире заботится о своих». «Кроме того, на борту присутствуют специалисты... другого толка. Через час после того, как они приземлятся, мы будем точно знать, что именно там произошло». «Спасибо, сеньор Луиджи. Мы найдем вашу дочь», — сказал он и посмотрел на часы. «Борт должен взлететь через несколько минут, но если вы хотите, я позвоню им и попрошу, чтобы они задержались. Мой лимузин доставит вас на взлетную полосу, меньше чем за полчаса». «Я не уверена, что я там нужна прямо сейчас», — сказала я. В этом решении была изрядная доля трусости, конечно. Я понятия не имела, что сказать маме с папой, и хотела бы, чтобы этот разговор состоялся как можно позже, желательно уже после того, как мы вернем море. О том, что будет, если мы ее не вернем, я старалась не думать. «Разумно», — сказал Кларк, — «вряд ли похитители все еще в городе». «Если это не какая-нибудь местная шпана». «Простите, мисс Кэрингтон, но никакая местная шпана не сумеет справиться с телохранителем из «Континенталь»,» сказал сеньор Луиджи. «И уж тем более отправить его в реанимацию. Там работали профессионалы, и вскоре мы узнаем, кто это был». «Спасибо вам за все, что вы делаете», — сказала я. «Это наш долг. Я буду держать вас в курсе происходящего. Если вам что-то понадобится, вы знаете, где меня найти». Я всегда в отеле. К тому моменту, как мы оказались в моем номере, я практически варилась с ног от усталости. Но спать мне, как ты понимаешь, совершенно расхотелось. Так же, как и есть, и принимать ванну. Больше всего мне хотелось вызвать сюда свой топор и разнести все к чертовой матери. И это было лично мое желание. Мое а не моей темной второй половины, но, к счастью, поблизости не было подходящих кандидатур. Не убивать же Кларка. Во-первых, он не при делах, а во-вторых, все равно бесполезно. «Может быть, все-таки следовало полететь?» «Ты всегда можешь сделать это позже», — сказал Кларк. Он достал из бара бутылку виски, налил себе на два пальца и сделал глоток, не разбавляя и даже не добавляя лед. «Давай рассуждать здраво». Похитителей там уже нет, городок у вас маленький, все на виду, прятаться там негде. Ни один профи не задержится там с таким опасным грузом дольше, чем это необходимо. А если ты ошибаешься, и они все еще там, я даже не стала придираться, что он обозвал мою дочь грузом. Тогда люди континенталя перевернут там все вверх дном, причем сделают это с большей элегантностью, чем могла бы ты сама». Но я уверен, что там уже никого нет. Почему? Это необычное похищение. В большинстве случаев людей похищают ради выкупа. Но, откровенно говоря, ни ты, ни твои родители не входят и в десяток самых богатых людей, которых я знаю. Сколько с вас можно потребовать, чтобы вы смогли наскрести сумму в кратчайшие сроки? Миллион? Полтора? Это не стоит риска, чтобы идти против специалиста из «Континенталь», но если я таки не прав, то они должны выйти на связь в ближайшее время. Я знаю, что если не найти похищенного в течение первых двух суток, то дальше шансы начинают падать в геометрической прогрессии, когда речь идет об обычных похищениях. Вторая по распространенности причина, когда на родственников же похищенного пытаются оказать давление, чтобы принудить их сделать что-то, чего они делать не хотят, и в таком случае похитители тоже должны выйти на связь и озвучить свои требования, иначе во всем этом нет никакого смысла. «А если это вообще никак со мной не связано?» – спросила я. «Сама я в такой вариант не верил, разумеется. Совпадений не бывает, только не в моей жизни. Кто бы ни ранил Ингу и не похитил море, это должно быть связано со мной». «То есть, ты полагаешь, речь идет о какой-то сторонней банде похитителей детей, которые просто не знали, на кого нарвались?» Скептически спросил Кларк, подливая себе виски. «И эти левые ребята так лихо справились с телохранительницей из «Континенталь»?» И скрылись в тумане? «Как управляющий так быстро узнал обо всем этом?» Спросила я. «Мама позвонила мне за несколько минут до приезда в отель, а он уже был в курсе. У «Континенталя» свои методы. Ты хочешь сказать, что у них есть свои люди в каждом городке?» «Не думаю, что в каждом. Но в том, где ты выросла, периодически бываешь, и куда отправила свою дочь, наверняка должны быть. Скорее всего, это не действующий э, сотрудник, а какой-нибудь отошедший отдел пенсионер, которому настоятельно порекомендовали поселиться неподалеку, чтобы растить свои тыквы или что там принято растить после отставки. Играть в бенга и заодно присматривать за происходящим. Просто на всякий случай. И все это ради меня? Ты немаловажная деталь в общем раскладе. И дело совсем не в том, что ты прикончила для них какого-то проповедника в Алабаме. Хотя с этого все и началось. Черт бы их всех побрал вместе с общими раскладами. Понятно, что континенталь, как и такс, как и теневое правительство, не может игнорировать потенциальную угрозу, которой я являюсь. Ведь если меня убьют и на сцену выйдет та шестью руками, крыльями и воронами, картина мира может измениться». И для большинства людей это едва ли будут позитивные изменения. Сначала я металась по номеру, от стенки до стенки, в ванную комнату и обратно. А потом у меня перестало хватать сил даже это, и я плюхнулась в кресло. «Тебе надо поспать». «Смешно. Лучше сделай мне еще кофе». Он не стал спорить и направился к кофемашине, когда в дверь постучали. «Я открою». — сказал Кларк, меняя курс. В комнату он вернулся уже вместе с сеньором Луиджи. — Итак, что мы знаем? — сказал управляющий. — Это было спланированное нападение, в котором принимало участие не менее шести человек. Они использовали два фургона, угнанных вчера в другом штате. Их все еще дымящиеся оставы обнаружили примерно в 50 километрах от города. — Профессионалы? — спросил Кларк. Сеньор Луиджи покачал головой. Скорее, подготовленные и хорошо мотивированные любители. Как вам уже должно быть известно, непосредственно в процессе похищения произошла перестрелка, и они потеряли троих. Тела забрали с собой. Их обгоревшие останки нашли в одном из фургонов. Сейчас с ними работают криминалисты штата. Потому что ваши люди уже закончили? Там нет ничего интересного. А что с няней? Операция еще идет, но меня заверили, что ее жизнь вне опасности. «Разумеется, окончательную оценку ее действий мы сможем дать только после того, как она придет в себя и изложит свою версию событий». «Надеюсь, с ней все будет хорошо», — сказала я. Список людей, пострадавших из-за меня, и так уже был слишком длинный. «Я задействовал все наши источники информации. В последнее время никто не искал группы наемников для дела внутри страны». Никто не обращался ни к нам, ни в менее влиятельной организации. Кем бы ни были эти люди, скорее всего, они работают не за деньги. Или не за те деньги, о которых стоит говорить, или кто-то вышел на них, минуя всех посредников. Весьма маловероятно. «Вам же известно, мистер Кларк, с того места, откуда мы наблюдаем, рынок наемников – это весьма прозрачный рынок, и мы бы заметили, если бы на нем появились новые игроки!» Кларк кивнул. «Сейчас мы отслеживаем все аэропорты, включая частные взлетные полосы, вокзалы и автовокзалы в нескольких соседних штатах и патрулируем несколько основных магистралей, но...» «Но все это мертвому припарке», – констатировала я. Похитители могут передвигаться на автомобилях, используя второстепенные дороги, а мы даже направления не знаем. Вариантов слишком много, и никто, даже полиция, не сможет перекрыть их все. Если похитители незаконченные идиоты, которые попытаются купить билет на автобус, на этой стадии мы их не переиграем. В дверь снова постучали. Кларк снова исполнил роль швейцара, и на этот раз к нам явился консьерж. В руках у него была небольшая, размером с кирпич, коробочка. «Что это, Гарланд?» — спросил сеньор Луиджи. посылку для мисс Каррингтон», — сказал Гарланд. «Я решил, что это может быть важно, поэтому доставил ее сам, а не отправил одного из посыльных». Он поставил коробку на журнальный столик, и я обратил внимание, что никто из присутствующих не торопится ее открывать, и я в том числе. «Профессиональная деформация». «Кто ее доставил?» «Курьер». «Он уже ушел?» «Я подумал, что у вас могут возникнуть к нему вопросы, поэтому сейчас он наслаждается нашим гостеприимством», — сказал Гарланд. «В подвале?» — поинтересовался я. «Пока в баре, мисс Кэрингтон», — сказал Гарланд. Его тон подразумевал, что все еще может измениться. «Но он обычный парень, и я его уже пару раз у нас видел, не думаю, что он замешан». «Посылку проверили?» — спросил сеньор Луиджи. «В коробке телефон». — уверенно сказал Гарланд, хотя она все еще была запечатана. — Остаточных следов яда или радиации не обнаружено. Что касается самого телефона, это сложное электронное устройство. И при нынешнем развитии технологий взрывное устройство может быть настолько миниатюрным, что мы узнаем о его присутствии только в момент, когда он рванет. — Позвольте мне! — сеньор Луиджи вытащил из кармана швейцарский армейский нож и разрезал скотч с логотипом городской курьерской компании. На дне коробки действительно лежал телефон. Вполне обычный и совершенно неподозрительный. А к его экрану был прикреплен стикер с короткой надписью «Включи меня». Еще немного, и я почувствую себя Алисой в стране чудес. Хотя, если бы историю сочиняли на основе моей жизни, это была бы Алиса в стране кошмаров. Я протянул руку, но сеньор Луис же покачал головой и сделал несколько быстрых шагов оказавшись в дальнем от нас углу. Я начала протестовать. Встала с кресла в попытке его остановить, но было поздно. Он уже нажал кнопку. Ничего не произошло. В смысле телефон включился, завибрировал. На экране появилось слово «Привет». Но это все было в рамках поведения нормального телефона. Он не стал взрываться в руках у управляющего, не поразил номер электромагнитным импульсом, не начал источать из динамиков какой-то смертельно опасный газ, По нашим временам это уже было неплохо. Синьор руис же положил телефон на стол перед собой. Я постучала по экрану, пытаясь войти в меню, но оно оказалось заблокировано. Ни тебе списков контактов посмотреть, ни фоточки полистать, ни разноцветными птичками в зеленых свиней покидать. «И что дальше?» – спросила я. И хотя это был риторический вопрос, Кларк все равно на него ответил. «Видимо, надо ждать, пока он зазвонит. Ненавижу ждать». Есть такое выражение, что хуже всего – это ждать и догонять. И если бы у меня был выбор, я бы предпочла второе. Догонять у меня неплохо получается. И если я не могу сделать это сама, то мой топор может догнать любого. В пределах видимости, по крайней мере. Кстати, надо бы попросить кого-нибудь за ним съездить. Если я сумею правильно указать место, наверное, так будет лучше, чем снова его призывать. Летающие по городу топоры могут вызвать нездоровые сенсации. А сейчас нам меньше всего нужна еще одна нездоровая сенсация. И как только я додумала эту мысль до конца, телефон зазвонил.